Глава 13. Диана де Ульдрих с трудом пыталась убежать от преследователей. Любой новый шаг отдавался вспышками боли в каждой части тела. Впервые она пожалела о том, что носит полные рыцарские доспехи, а не их легкую модификацию. Мысли в ее голове металли, словно бешеные. Сожаление о том, что не заметила засаду заранее, пересекалось с болью в душе от смерти всего ее отряда. А ведь это было самое обычное путешествие в один из замков, принадлежавших ее отцу. Все-таки зря она не поверила в слухи о том, что на замок напали соседи. Хорошо хоть приученная с детства носить доспехи во время путешествия, она смогла выжить под градом стрел и даже отбить первую атаку врагов. Вот только их было слишком много, а ее отряд потерял половину еще после первого залпа лучников врага. В итоге ее люди ценой собственной жизни дали ей время, чтобы скрыться в проклятом лесу. Теперь одно из двух или ее догонят и убьют, или проклятая земля возьмет свое. Это место издавна считалось проклятым. Еще с тех самых пор, когда местные маги решили бросить вызов одному из богов. На их беду бог явился, и теперь от целого графства остались лишь руины и проклятое место, в котором любой из спутников мог лишиться жизни. Никто не знал, откуда придет смерть. Одно было известно точно. Всякий, посетивший это место, либо лишался сразу жизни, умирая от неизвестной мучительной болезни, либо просто пропадал неизвестно как и от чего. Лишь единицы проходили через эту территорию живыми физически, но вот с разумом у них начинались проблемы. К сожалению, у этих бедолаг так и не удалось выяснить, что именно они увидели. Кроме бессвязного бормотания каких-то чудовищах и смерти из тени, ничего понять было нельзя. И вот она здесь. Правда, лишь на окраине, но все равно шансов выжить мало. Хотя ей все равно уже нечего терять. Впереди виднелся просвет между деревьями. Из последних сил Диана вырвалась из леса и, увидев чистейший пруд в окружении песчаного пляжа, ринулась к воде. Пить хотелось настолько сильно, что ей уже было наплевать на смерти преследователей. Ее даже не смутил такой факт, что раньше тут никогда не было пруда, как и такой обильной растительности. Она стремилась сюда не просто так. Убегая отжимающей со всех сторон дуги окружения, Диана вспомнила о полуразвалинной башне в этой стороне. Именно в ней она собиралась дать последний бой, если все же от нее не отстанут преследователи даже в этом гиблом месте. Немногие решились продолжить преследование, но как минимум пятеро сейчас бежали за ней. Будь она в форме, то смогла бы дать отпор, и, возможно, забрала бы с собой на тот свет парочку врагов, но сейчас... Сейчас она и одного не сможет ранить, не то что убить. Слишком много на ее теле ран. Хотя доспех и защищал почти все тело, но все же парочка стрел смогли найти стыки между пластин и вонзиться в ее тело. Древки стрел она смогла обломить, но времени остановиться и нормально извлечь обломки, а после перевязать раны, не было. Так что все это время она, фактически истекая кровью, просто бежала к цели. Наклонившись и жадно припав губами к воде, Диана пила, как загнанная лошадь. Рядом с ней лежал ее верный закрытый шлем, а с другой стороны валялся меч. Промелькнула мысль о том, что за такое отношение к оружию ее наставница Альтера сто процентов выбрала бы самое ужасное наказание. Диана слышала позади себя хруст веток, но ничего сделать не могла. Силы уже почти полностью покинули ее. Все изменилось в один миг. Казалось, что от этой воды ее тело сначала мимолетно скрутило судорогой, а после кровь, словно живая, устремилась из тела, но тут же вернулась, а ее раны полностью зажили. Все произошло настолько быстро, что Диана даже не успела хоть как-то среагировать на эти стремительные перемены. А дальше началось что-то и вовсе неизведанное. Прямо с места она, подпрыгнув, вскочила на ноги. В руке ее был меч. Стремительный разворот с мощным ударом, и вот уже голова одного из преследователей летит в сторону. Рывок вперед, и тут же три удара. Сначала вправо, потом влево, а затем снова вправо. Каждый этот удар сопровождался движением ее тела, которое словно сделано из чего-то неизведанного, но очень гибкого, двигалось с грацией рыси и силой медведя. Ошарашенно Диана отметила, что ей не составило труда перерубить всех троих фактически пополам, несмотря на то, что все они были одеты в железные доспехи. Резкий взмах и следующий бросок она уже воспринимала как что-то обыденное. Подумаешь, меч весом в пару килограмм словно стрела устремился вперед, пронзив насквозь последнего врага. Эка невидаль. Диана стояла на месте, замерев и не зная, что делать. Если до этого мысли метали, словно бешеные, то теперь в голове была звенящая пустота. Осторожно попробовала пошевелить рукой. Движение удалось без каких-либо проблем. Сделав пару шагов вперед, сжав и разжав кулаки в стальных перчатках, Диана осмотрела руки, но понять ничего так и не сумела. Растерянно оглянувшись, она отметила, что все враги мертвы. Только после этого она осознала, что у нее ничего не болит совершенно. Быстро осмотрев место в боку, куда попала стрела, девушка так и не смогла заметить хоть какого-то следа от ранения, его словно и не было. Только дырка в кожаной подкладке и хлопковой одежде под ней еще говорила о том, что все было на самом деле, а не приснилось или привиделось. Попрыгав на месте и убедившись, что все в порядке с телом, Диана села на землю там же, где и стояла. В голове звучал только один вопрос. «Что, тварь тебя побери, тут произошло?» С подозрением, посмотрев на пруд, Диана уже подумала о том, что, возможно, это какой-то волшебный источник. Осторожно поднявшись и приблизившись к пруду, опять отпила от него, но в этот раз ничего не произошло. «Может, действует только один раз?» – задумчиво подумала она, а после тяжело выдохнула и вздохнула. Из-за этого движения она непроизвольно поморщилась. За пошок от ее немытого и вспотевшего тела был тот еще. Задумчиво бросив взгляд на пруд, девушка решительно поднялась на ноги и принялась быстро снимать доспех. Десяток минут роли не сыграют, а вот обмыться явно не помешает. Лежавшие рядом трупы ее абсолютно не смущали. Мертвые живым не угроза. Водные процедуры заняли намного больше времени, чем она думала. Слишком приятной и чистой оказалась вода, к тому же, несмотря на раннюю весну, еще и теплой. Списав все на странности проклятого места, Диана уже ничему не удивлялась. Смыв себя грязь, а после прополоскав нательную одежду и отмыв частью доспеха, она задумчиво смотрела на вещи. По-хорошему, нужно разжечь костер, высушить одежду и только после этого отправляться в путь. Но вечер уже близко, а желания задерживаться еще больше в проклятом лесу не было. Она только сейчас осознала, что мылась фактически в том месте, где когда-то была сторожевая башня. Она тут стояла веками полуразрушенная, а сейчас от нее не осталось даже следа. «Странные дела творятся в этом проклятом месте», – пожав плечами, подумала она, и тут же, помощившись, принялась надевать мокрую одежду. Несмотря на всю ее подготовку, ощущать себя, словно мокрая курица, было не очень приятно. Но стоило ей только надеть стальную броню, как тут же вся одежда стала сухой и теплой. Диана, судорожно сглотнув, застыла на месте. «Это было, конечно, приятно, но твари ее побери, что тут творится?» Осторожно, словно боясь повредить, она сняла с себя нагрудник. Внимательно посмотрев на него, она увидела, как прямо на ее глазах он покрывался каким-то неведомым узором и символов, а когда покрылся полностью, сверкнул каким-то огненным переливом, и все исчезло. «Ее доспехи стали артефактными?» Изумленно и растерянно подумала девушка, с легким испугом глядя на нагрудник. В ней боролись сразу два желания – быстро нацепить броню или просто выбросить ее подальше. Но в ее голове наконец зазвучал голос разума. Если бы артефакт хотел ее смерти, то она была бы уже мертва, а значит, нечего разбрасываться подарком небес. Решительно надев нагрудник, Диана тряхнула своими все еще мокрыми волосами и, кое-как пристроив непослушные волосы, надела шлем. Конечно, не для того, чтобы в нем идти через лес, а чтобы проверить. Ее подозрения полностью оправдались, волосы в миг стали сухими. Осторожно сняв драгоценный шлем, она дотронулась до головы на всякий случай, проверяя свои ощущения. Мало того, что волосы оказались сухими, так еще и заплелись в очень аккуратную косу. Уже с любовью взглянув на свой шлем, девушка с довольным видом отправилась за своим мечом, а после слегка помародерствовала. Вдруг у этих солдат было что-то нужное. Как она и предполагала, еды, к сожалению, не было. Впрочем, Диана с удивлением отметила тот факт, что есть-то ей и не хотелось. Ошеломленная этой простой мыслью, она бросилась снимать себе доспех. Оставшись только в хлопковой одежде и кожаных накладках, девушка, замотав все части доспеха в свой плащ, взвалила сверток на свои плечи и отправилась на юг. С ориентированием на местности у нее было все в порядке, так что куда идти, она понимала абсолютно четко. Пробираясь через лес, Диана прислушивалась к своему организму. Примерно через два часа, когда уже стало вечереть, девушка ощутила, наконец, чувство голода и усталость в теле. Довольно хмыкнув, она остановилась и принялась надевать доспех. Снарядившись, она вновь прислушалась к себе. Усталость и голод все еще хорошо ощущались. Нахмурившись, она с сожалением вздохнула. Кажется, ее идея оказалась неправильной. Грустно посмотрев направление своего движения, где вдалеке виднелась небольшая гора, Диана еще больше нахмурилась. До замка Верде, что располагался у подножия Сапун-горы, минимум еще пару дней пути. И все это без еды, воды и лошади. Как бы ни хотелось этого признавать, но придется выходить на дорогу. Это риск, но что поделать? Без припасов она сама не доберется до цели. Еще раз тяжело вздохнув, девушка сжала рукоять меча и решительным шагом отправилась чуть в сторону от цели. Насколько она помнила, до ближайшего дорожного трактира было не так уж и далеко, до темноты должна успеть. Впрочем, уже через пару сотен метров девушка довольно улыбнулась и, моментально изменив маршрут, сначала легким бегом, а после вовсю прыть, помчалась через лес, при этом улыбаясь во все 32 зуба самой счастливой улыбкой на свете. Ее усталость пропала, а голод исчез, словно и не было. Все-таки она оказалась права, это были совсем непростые доспехи. Диана даже не слышала о таких. Магических доспехов было много, но вот таких... таких никогда не было. Только у нее теперь уникальная броня. Бежать было легко и просто, словно на ней не было всех этих стальных килограммов. Потрясающее ощущение вскружило голову девушки. Только огромной силой воли ей удавалось сдерживать стремившийся на волю восторженный крик. Диане было все равно, кто из богов или демонов одарил ее таким императорским подарком. Главное, что это все теперь ее и больше ничье». Только когда она приблизилась к замку уже в темноте, в ее голове стали появляться разумные мысли. Например, такие «Как попасть в замок ночью?» А еще «Каким образом объяснить появление уникальной брони и то, что она единственная выжила после засады?» Говорить правду нельзя, это Диана понимала отчетливо. Причем неважно, поверит ей или нет, в любом из вариантов она рискует лишиться своей уникальной экипировки. А ведь еще были церковники, которые явно захотят узнать подробности столь уникального случая за всю историю. Диане очень хотелось похвастать перед родителями и сестрой своей обновкой, но те были далеко, так что придется потерпеть. Несмотря на холодную еще ночь, ей было тепло и уютно. Расположившись недалеко от стен замка в лесу, Диана, прислонившись к дереву спиной, задумалась над своими приключениями. Легенду своего чудесного спасения она придумала только под утро. И опять ей было удивительно легко не спать всю ночь. Сон даже не клонила. Да и вообще, мысли были на удивление ясными и четкими. Утром, сняв часть доспеха и быстро справив нужду, она терпеливо ожидала, когда ворота замка откроются. Вот только Диана ждала уже больше двух часов, но ворота так никто и не спешил открывать. Это было странно. Сколько она не смотрела, но никого из вражеских солдат рядом не было, так почему же тогда не открывают? И только когда на стенах замка показались дозорные, девушка осознала – замок уже захвачен врагом. Хотя вражеские солдаты и попытались одеться в цвета ее дома, но, судя по всему, плащей и накидок с их цветами на всех не хватило. Презрительно фыркнув, девушка углубилась в лес. Кого они вообще хотят таким образом обмануть? Плащи носили только конники, а накидки с красной окантовкой лучники. Потому на стенах никак не могут быть сразу трое в дозоре из различных частей. Дозорные носили только накидки с синей окантовкой. Можно было, конечно, предположить, что из-за нехватки людей на стены послали всех подряд. Ну а рядом с замком никаких следов боевых действий не было. А значит, налицо предательство. Видимо, враги напали неожиданно, да еще и подкупили кого-то из дозорных. По-другому объяснить такой внезапный захват нельзя». Удалившись вглубь леса, Диана сначала грустно, а потом радостно усмехнулась. «Да, до родного города далеко, но и она теперь не как раньше. С таким доспехом она и за пару-тройку дней вернется домой». Прикинув по солнцу направление, девушка бодро взяла старт в сторону родного города Артек. «Да я словно какой-нибудь эльф!» Восторженно думала она, ловко огибая все встреченные деревья на весьма приличной скорости. Более того, несмотря на тяжелую амуницию, грубые сапоги, окованные железом, с каждым преодоленным ею метром, мало того, что ее скорость увеличивалась, так еще и становилось словно легче бежать. Кубарем прокатившись по земле и изрядно испачкавшись, Диана с досадой помольщилась, сплюнув кровь из рассеченной губы на землю. Попробовав повлиять на свой бег, она споткнулась и покатилась по земле, болезненно собирая синяки головой и задницей обо все корни, палки и просто землю. Впрочем, надолго это девушку не остановило. Хитро блеснув глазами, она вскочила на ноги. Кровь уже не шла, а губа опять была цела. Вот только в этот раз Диана смогла заметить слабый отблеск зеленого цвета на своих доспехах. В ее голове поселилась безумная идея. Надев шлем на всякий случай, она, несмотря на очень плохую видимость из неширокой смотровой щели, бросилась опять бежать. Вот только в этот раз она старалась, как и учила ее наставница, отстраниться от любых мыслей и лишь наблюдать за тем, как ее тело с каждым движением движется все быстрее и гибче. Наконец, когда Диана смогла полностью уйти в полумедитацию, то от нахлынувших ощущений опять не сдержалась и, споткнувшись, полетела кувырком по земле. В этот раз шлем изрядно помог. Присев на пень и сняв шлем, она задумчиво смотрела вперед. Эмоции не родились на ровном месте. Эти движения, эта скорость, эта ловкость, а главная реакция, были запредельными для понимания. Решительно пристегнув шлем ремнем к спине, Диана, собравшись с мыслями, сразу постаралась погрузиться в медитацию, а после мысленно пожелала побежать, но, к сожалению, ничего не произошло. Поморщившись, девушка опять сосредоточилась и, выбрав направление, медленно побежала вперед, постепенно ускоряясь. В этот раз она даже не пыталась руководить своим телом, полностью отдавшись потрясающим ощущениям, которые охватили ее разум. За всю свою жизнь она не была настолько счастливой. Даже когда отец впервые подарил ей личного коня и меч, она и то так не радовалась. Смотреть за тем, как на огромной скорости ее тело стремительно летит, едва касаясь ногами земли, между деревьями было завораживающе. По телу Дианы побежала толпа мурашек от восторга и захватившего дыхание счастья. От переизбытка чувств по ее щекам бежали слезы, но ей было все равно. От скорости и безумного мелькания деревьев перед лицом сердце, казалось, выпрыгнет из груди от переизбытка адреналина. Даже когда наступила ночь, она не стала останавливаться. Ей хотелось бежать и бежать дальше, несмотря ни на что. Девушка уже давно научилась управлять направлением движения туда, куда нужно. Все, что для этого понадобилось, так это очень легкий поворот головы и лишь посыл на изменение вектора направления. От этого становилось еще более впечатляюще. Каким образом она успевает уклоняться от всех веток, как может лишь слегка оттолкнувшись пролетать над землей несколько метров, все это абсолютно не волновало Диану. Ей было просто здорово. И лишь когда на следующий день, ближе к вечеру, перед ней стали виднеться вдалеке стены родного города, она, наконец, сменила направление своего бега в сторону дороги. А перед самой дорогой в ее голову стремительно ворвалась паническая мысль «А как, собственно, тормозить?» Впрочем, все оказалось не так уж и сложно. Легкое желание остановиться, и ее тело, совершив невероятный кульбит в воздухе, каким-то непонятным образом замерло на месте, буквально в двадцати метрах от дороги. Вау! Невольно вырвалась из груди у девушки. Осмотревшись, Диана довольно усмехнулась. Хотя ее доспех и был весь в грязи и пыли, но это все мелочи. Зато, внимательно осмотрев путь, которым она сюда прибежала, девушка так и не смогла найти своих следов. «Да», – протянула она мысленно, – «такие доспехи стоят, как целое королевство», – уже грустно додумала она. Вряд ли отец согласится оставить их себе. Слишком ценное сокровище и к тому же опасное. За такими вещами охотиться будут все, особенно церковники. Ей было безумно жаль расставаться с мечтой, но ничего поделать она не сможет. Может, доспехи смогут защитить от опасности личной ее, но не семью, от церкви и короля». Мечта это здорово, но семья важнее. Угрюмо, подумала девушка, и после, уже медленно и расстроенно, побрела в сторону дороги. Пройдя мимо, удивленной ее появлению стражи, девушка сразу отправилась в главный дом ее рода. Можно было, конечно, взять лошадь у стражников, но сейчас ей казалось это лишней тратой времени. Стремительно быстрым шагом Диана ворвалась в трехэтажный особняк ее семьи. Пока она сюда добиралась, кто только не пытался с ней заговорить, но на все вопросы девушка отмахивалась. Слишком сильно она спешила. Забежав на второй этаж по лестнице, она влетела в кабинет отца, в котором он всегда находился днем. В этот раз, кроме него, тут находились матушка, командир городской стражи и командующий всей их не очень большой армии. «Мам, пап, у меня срочно известие!» Тут же выпалила сходу Диана с горящими глазами. «Живая!» радостно воскликнул отец, а мать бросилась к Диане и крепко обняла дочь. В ее красных от слез глазах светилась радость от того, что дочь оказалась живой и невредимой. «Мы, пожалуй, выйдем», – довольно улыбнувшись, произнес дядя девушки Роджер, он же командующий армии. На его слова отец лишь согласно кивнул головой. Как только они остались одни, Диана тут же сходу принялась рассказывать все, что с ней приключилось, без утайки и очень подробно. С каждым ее предложением отец становился все мрачнее и мрачнее, а мать из-за волнения закусила нижнюю губу. «Ну, а потом я сразу побежала домой», – закончила рассказ девушка, грустно вздохнув. «Я понимаю, что придется эти доспехи отдать в церковь или королю, но...» «Это вряд ли», – угрюмо прервал ее отец, после чего обратился к матери. «Аманда, проверь». Мать Дианы согласно кивнула и, активировав священную магию крови, осторожно прикоснулась своей аурой к девушке. после чего, убрав ауру, лишь согласно кивнула мужу. На ее глазах выступили слезы. «Как я и думал», — насупившись, произнес отец. «Твои доспехи привязаны только к тебе. Никто не сможет их забрать и уж тем более носить». «Ну, так это же хорошо», — не очень уверенно спросила девушка, переводя взгляд с отца на мать и обратно. «Или нет?» «Как сказать?» — задумчиво произнес граф Норман де Ульдрих. «С одной стороны, да, но с другой это означает, что тебя заберут для службы в паладинах церкви или в личной охраннице королевы, если не выше». «Разве это плохо?» – недоуменно спросила девушка. «Церковь – это всегда плохо», – обняв дочку, грустно произнесла ее мать. «Ты ведь знаешь, что я служила церковным магом, и поверь мне, ничего хорошего там нет, только кровь и боль». «Но ведь ты сейчас с нами?» – с надеждой в голосе произнесла Диана. «Да». Улыбнулась мать и потрепала девушку по голове, отчего Диана насупилась, так как не любила этих нежностей. «Вот только это стоило твоему отцу почти четверти всех наших земель». «В этот раз не думаю, что у нас получится так легко отделаться», — все так же задумчиво произнес Норман. «Слишком уж ценны твои доспехи». «Может, получится все скрыть?» Неуверенно, но с надеждой спросила Аманда. «Как?» — грустно усмехнувшись, спросил отец. «Рано или поздно все равно все вылезет наружу, особенно учитывая тот факт, что маркиз Шальтиль, подонок, сейчас со всем своим войском движется к нашему городу. Ты думаешь, наша малышка сможет отсидеться за стенами города? Лучше уж сразу использовать этот козырь и отправить магическое сообщение в столицу империи. Возможно, получится устроить малышку в к принцессе, а это в любом случае лучше, чем церковь». «Мы все равно будем обязаны уведомить церковь», вздохнув, произнесла Аманда. «А что, если отправить нашу девочку в крепость Аракс? Пусть там встретит армию Маркиза, а после этого мы сообщим всем заинтересованным лицам», предложил тут же Норман. «Думаешь, успеем?» задумчиво спросила Аманда. «Легендарные доспехи бога – это слишком серьезный аргумент в любом споре. Думаю, император вряд ли откажется от столь серьезного бойца», обстоятельно ответил Норман, глядя на свою жену. «Нужно продумать каждую мелочь». — твердо произнесла Аманда, после чего обратилась к дочке, поглаживая ее по голове. «Зайка, иди отдохни с дороги, а мы пока с твоим папой подумаем, как лучше все сделать». «Мам!» — отстранившись и смешно насупившись, возмутилась Диана. «Я уже не маленькая». «Иди уже, взрослая ты наша!» — улыбнувшись, произнесла Аманда. Диана, фыркнув, вышла из кабинета. Хотя решение и было связано с ее будущим, она прекрасно понимала, что родители в обиду ее не дадут и придумают лучшие из решений. «Выросла наша девочка», — вздохнув, произнес граф. «А ведь еще недавно бегала под моим столом». «Ой, только не начинай», — закатив глаза, произнесла Аманда, прекрасно зная слепую любовь своего мужа к дочерям. «Лучше подумай над текстом. Сомневаюсь, что нам вот так сразу поверят на слово насчет доспехов Бога, особенно во время атаки Маркиза». «Моя клятва все еще очень дорого стоит», — уверенно произнес Норман. «А не слишком?» — неуверенно произнесла Аманда. «А вот тут и есть нюанс», — хитро прищурившись, произнес граф. «Всем я сообщу без клятвы, а вот императору с клятвой». «Король может обидеться», — недовольно покачав головой, произнесла Аманда. и что?» — насмешливо фыркнул Норман, на что Аманда лишь улыбнулась. Уж очень этот жест был похож на такой же любимый Фырк и ее дочери Дианы». Между тем граф продолжил. «Я думаю, император сможет закрыть этот вопрос. Он как-никак с королем братья и союзники. Думаю, и без нас разберутся. Лучше давай думать, что потребуем взамен. Не отдавать церкви мою дочку, остальное сам решай. Может, обратно земли вернут?» Твердо произнесла Аманда. «Это само собой, вот только обратно земли не вернут». Думаю, лучше говорить о золоте. Или артефактах. Может, парочку магов Императора забрать? Они еще долго рассуждали над списком требований, в то время как Диана с наслаждением принимала ванну в своих покоях. Доспехи при этом она оставила рядом с собой. Их, конечно, хотели было убрать служанки, но куда там? Они даже не смогли притронуться к ним. Все же ее мать была права. Эти артефакты были привязаны лично к ней. Но Диану больше волновал тот факт, что ее родители, оказывается, уже были знакомы с таким видом доспехов. Они даже не сильно удивились этому известию. Странно, сколько ни пыталась вспомнить девушка, но так и не смогла припомнить ни одной книги или учебника, в которых было бы написано о доспехах богов.